Глава 3. Когда мы вернулись домой, мама, как мне показалось, стала выглядеть ещё хуже. Хотя, возможно, я просто забыла, насколько плохо она выглядела. Дом господина Танака наполняли запахи табака и смолы. Нас же пропитался запахом её болезни до такой степени, что это даже трудно передать. Во второй половине дня Сацу работала в деревне, и госпожа Ацуджи пришла помочь мне искупать маму. Мы вынесли её из дома, и я обратила внимание, что грудная клетка у неё гораздо шире плеч, а белки и глаз мутные. Было невыносимо больно смотреть на неё. У меня перед глазами стояла сцена нашего с ней купания, когда она была сильной и здоровой. Я не могла представить, что женщина, чью спину я часто тёрла пемзой, и чьё тело мне всегда казалось более крепким и гладким, чем у Сацу, должна тем летом умереть. Ночью, лёжа на кровати, я попыталась рассмотреть возникшую ситуацию со всех сторон, убеждая себя в том, что всё так или иначе будет хорошо. Прежде всего, я представила, как мы будем жить без мамы, даже если мы выживем. И господин Танака удочерит нас. Сохранится ли наша семья? Наконец, мне пришла в голову мысль, что господин Танака не только удочерит нас Сацу, но и возьмёт к себе в дом нашего отца. В конце концов, Он же не сможет допустить, чтобы отец жил один. Обычно я не засыпала до тех пор, пока не убеждала себя в реальности своих фантазий. Само внушение в тот раз давалось мне с таким трудом, что я несколько недель почти не спала и ходила как в тумане. Однажды жарким летним утром, возвращаясь из деревни, я вдруг услышала позади себя шум и, оглянувшись, увидела господина Судже, бегущего по тропинке. Когда он, раскрасневшийся и запыхавшийся, догнал меня, то какое-то время переводил дыхание и наконец сказал Господин Танака велел тебе с сестрой прийти в деревню как можно скорее Утром мне показалось странным, что отец не пошёл рыбачить Теперь я поняла. Сегодня должно свершиться это. А как же мой отец? спросила я. Господин Танака ничего не сказал о нём. "Давай, пошли", чего Сан сказал мне. "Иди, найди свою сестру". И хотя мне это и не понравилось, Я всё равно побежала к дому. Отец сидел за столом, выковыривая ногтем грязь из ложбинки в деревянной столешнице. Сацу подбрасывала в печку куски древесного угля. Казалось, они оба ожидают чего-то страшного. Я нарушила молчание. Отец, господин Танака ждёт нас с Сацу в деревне. Сацу сняла свой фартук, повесила его на крючок и вышла за дверь. Отец не ответил. Он смотрел в ту точку, где только что была Сацу. Затем перевел взгляд и кивнул. В этот момент в соседней комнате вскрикнула во сне мама. Сацу уже почти дошла до деревни, когда я догнала ее. Мысленно я представляла себе этот день много раз и уже давным-давно, но не думала, что мною овладеет такой страх. Казалось, для Сацу этот поход в деревню ничем не отличался от любого другого. Она даже не стряхнула с рук залом. и, поправляя волосы, испачкала ею свое лицо. Мне не хотелось, чтобы господин Танако увидел ее в таком виде. Я подошла и попыталась тереть залу с лица, но Сацу отвела мою руку. Подойдя к зданию компании, я поклонилась и поздоровалась с господином Танако, ожидая, что он обрадуется нашему появлению, но неожиданно для меня он держался очень холодно. Я впервые подумала о возможности развития событий совсем не так, как я себе это представляла. Когда господин Танако посадил нас в повозку, я решила, что мы едем к нему домой, где его жена и дочь тоже смогут присутствовать при нашем удочерении. «Господин Суджи поедет впереди со мной», — сказал он, — «а ты и Шизу-сан садитесь сзади». Именно так сказал Шизу-сан. Меня обидело, что он так переврал имя моей сестры, но она этого даже не заметила. Она залезла в дальний угол повозки и села среди пустых корзин с подрыбы. положив свою ладонь на покрытую слизью поверхность, и потом этой же рукой согнала с лица муху. Я не могла относиться к слизи так же спокойно, как к Сацу, и ни о чем не могла думать, кроме как о противном запахе, о том, как хорошо будет в доме господина Танака вымыть руки и даже постирать одежду. За всю поездку мы с Сацу не проронили ни слова. И только когда повозка перевалила за холм и стал виден цензуру, Сацу неожиданно воскликнула. «Поезд!» Я выглянула из повозки, в надежде увидеть где-нибудь вдалеке направляющийся в город поезд. Но вдруг поняла, что мы едем вовсе не к дому господина Танака. Повозка подъехала к железнодорожным путям на окраине города и остановилась. В окружении мешков и корзин толпился народ. В толпе я заметила госпожу беспокойство, рядом с очень стройным человеком в кимоно, с мягкими и черными, как кошачья шерсть, волосами. В руке он держал сумку с одеждой. И заметно выделялся среди рыбаков и фермеров с корзинами. Госпожа Беспокойство что-то сказала ему, и он стал присматриваться к нам, а я вдруг поняла, что боюсь его. Господин Танака представил нас этому человеку, назвав его Бэку. Господин Бэку молча пристально посмотрел на меня и с некоторым недоумением, как мне показалось, на Сацу. Господин Танака сказал им: "Я взял с собой Судзи из Юрида. Может, ты хочешь, чтобы он поехал с вами? Он знает девочек, а я спокойно могу отпустить его на пару дней. Нет-нет, отмахнулся господин Бэку. Я, конечно, не ожидала такого поворота событий и попыталась спросить, куда мы едем. Но оказалось, никто не хотел меня слушать, поэтому я задала этот же вопрос себе. Я решила, что господин Атанака не удовлетворили слова, сказанные о нас госпожой беспокойства, и он решил отправить нас с этим Да смешно во устком человеком прояснить нашу судьбу, после чего мы опять вернёмся к нему. Пока я мысленно старалась успокоить себя, госпожа беспокойства с приятной улыбкой повела нас сацу вперёд по грязной платформе. Когда мы оказались на таком расстоянии от других, что нас нельзя было услышать, улыбка исчезла с её лица, и она сказала: Так, теперь послушайте меня. Вы обе гадкие девчонки. Она оглянулась, убедилась, что никто нас не видит, и влепила нам обеим под затыльники. Я вскрикнула скорее от неожиданности, чем от боли. «Если вы меня подведете, — продолжала она, — я заставлю вас за все заплатить. Господин Бека очень строг. Вы должны слушаться его во всем. Если он прикажет вам заползти под сидение в вагоне, вы беспрекословно выполните даже это. Понятно?» По выражению лица госпожи беспокойства я поняла, что должна ей ответить, иначе она опять меня ударит, но от испуга потеряла дар речи. Как я и предполагала, она протянула руку и принялась так больно щипать меня за шею, что мне показалось, будто я попала в трубу с некими существами, кусающими меня куда попало. Я не выдержала и захныкала. Спустя какое-то время подошёл господин Танака. Что происходит? спросил он. Если вы хотите ещё что-то сказать этим девочкам, делайте это в моём присутствии. У вас нет оснований так обращаться с ними. Я могу ещё очень много им сказать, но поезд уже подъезжает, ответила госпожа Беспокойство. И действительно, из-за поворота появился поезд. Господин Танака отвёл нас на платформу, где засуетившиеся люди принялись собирать свои вещи. Скоро подъехал поезд и остановился перед нами. Господин Бекку в своем жестком кимоно вклинился между Сацу и мной и ввел нас под локти в вагон. Я услышала, как господин Танако что-то сказал нам напоследок, но была так расстроена, что не расслышала его напутствие. Может, это было «Мата-по!» «Мы снова встретимся!» Или «Мате-йо!» «Ждите!» Или даже «Мады-йо!» «Что ж, езжайте!» Когда я выглянула из окна, Господин Танако уже направлялся к своей повозке, а госпожа Беспокойства вытирала руки о кимоно. Через минуту я услышала голос сестры. «Чо, Сан?» Я закрыла лицо руками. Готовая, если бы это было возможно от боли провалиться сквозь землю. Сестра могла уже больше ничего не говорить. Достаточно было того, что она произнесла мое имя. «Ты не знаешь, куда мы едем?» Мне показалось. Ее устроил бы однозначный ответ. «Да. Или нет?» Возможно, ей было неважно, куда мы едем, но я всё равно этого не знал. Я попыталась спросить об этом тонкого человека по имени Бэку, но ответа не дождалась. Он продолжал смотреть на Сацу, как будто ничего подобного раньше не встречал, и в конце концов с отвращением проговорил: "Рыба. Какое зловоние вы оба распространяете?" Он достал из своей сумки гребень и начал причёсывать Сацу, причём очень грубо. Явно причиняя ей боль, Сацу заплакала. Если бы он сделал больно мне, было бы гораздо легче, чем смотреть на её страдания и осознавать свою вину в происходящем. Старая крестьянка протянула Сацу морковку и спросила её, куда она едет. В Киото, ответил за неё господин Бэку. Мне стало так нехорошо от его ответа, что я не смогла заставить себя посмотреть Сацу в глаза. Даже город Синзуру казался нам далёким местом. Что уж говорить о Киото. Для меня это звучало так же, как Гонконг или Нью-Йорк, о котором я однажды слышала от доктора Миура. Мы ехали на поезде много часов. За всё это время у нас во рту не было ни крошки. Поэтому, естественно, я сразу заметила, как господин Бекку достал из сумки пакет с рисовыми шариками, посыпанными кунжутом. Когда он взял рисовый шарик костлявыми пальцами и вдавил его в свой подлый маленький ротик, не поднимая на меня глаз, Я почувствовала ещё одну подобную пытку, мне уже не вынести. Мы вышли с поезда на станции в большом городе, принятом на из Киото. Но вскоре подошёл другой поезд. Мы пересели, и уже он повёз нас в Киото. В нём оказалось гораздо больше народа, чем в первом, и мы всю дорогу стояли. Когда мы уже ближе к вечеру приехали в Киото, я чувствовала себя так, как может чувствовать себя скала. на которую целый день обрушивался водопад. Пока поезд приближался к Киото, мне удалось немного рассмотреть город. Позже я увидела гигантские дома, крыши которых были вровень с расположенными вдалеке вершинами гор. До тех пор я и не догадывалась о существовании таких огромных городов. И по сей день, смотря на город из вагона поезда, я вспоминаю ощущение опустошённости и страха, испытанное мною в день когда я впервые покинула свой дом господин бек увёл нас под локти будто мы были пары вёдер которые он нёс от колодца может он боялся что я убегу если он хоть на минуту меня отпустит но я бы ни за что не убежала независимо от того куда он нас вёл мне страшно было бы оказаться одной среди этих гигантских улиц и зданий столь же чуждых мне как дно океана тогда в 1930 году в киото работало много рикш Они рядами выстраивались перед станцией. Мы сели в повозку рикши по обе стороны от господина Бекку, оказавшегося даже более костлявым, чем я ожидала. Он сказал рикши «Таминагу чё? В Джооне!» Возница молча поехала. Когда мы проехали пару кварталов, я набралась смелости и спросила господина Бекку «Не скажете ли вы, куда мы всё-таки едем?» Казалось, он не собирался отвечать, но всё-таки сказал «Ваш новый дом!» При этих словах Мои глаза наполнились слезами, а Сацу захныкала. Я уже готова была сама расплакаться, как вдруг господин Беку ударил Сацу, и она глубоко вздохнула. Я закусила губу и сдержалась. Вскоре мы свернули на проспект, показавшийся мне шире, чем весь ее рида. Я с трудом видела другую сторону проспекта из-за множества людей, велосипедов, повозок и машин. Конечно. Мне приходилось раньше видеть машины на фотографиях, но помню, удивилась тому, какими жестокими они мне показались. Как будто их сделали не для того, чтобы служить людям, а чтобы причинять им боль. Мне становилось тревожнее по мере того, как наступал вечер. Но я больше никогда в своей жизни не испытывала такого потрясения, как тогда, впервые оказавшись под огнями города. Я ведь не видела электричества, за исключением разве вечера, когда мы ужинали в доме господина Танака. Здесь же окна светились во всех домах снизу доверху. Затем на другой улице я увидела театр Минамиза с такой грандиозной черепичной крышей, что приняла его за дворец. Спустя какое-то время рикша свернул на аллею, вдоль которой стояли деревянные дома, образующие как бы один бесконечный фасад. Почему-то при виде этих зданий я опять почувствовала себя потерянной. По улице куда-то спешили женщины в кимоно. оказавшейся мне верхом элегантности. Хотя позже я узнала, что большинство из них мужчины. Наконец мы остановились перед входом в один из домов. Господин Бекку вышел и велел мне выйти. Потом случилось худшее из всего, что могло случиться. Когда Сацу тоже попыталась выйти, господин Бекку повернулся и втолкнул её обратно. "Сиди", сказал он. "Ты поедешь в другое место". Я посмотрел на Сацу. А она на меня. Наверное, впервые. За все время мы поняли чувства друг друга. Но это продолжалось лишь какое-то мгновение. А потом я заревела так, что уже не видела ничего вокруг. Господин Бекку буквально волоком втащил меня внутрь дома и поставил на ноги. На лестнице стояла удивительно красивая женщина в роскошном кимоно. Я вспомнила, как поразило меня кимоно на гейше и с цензуру. родного города господин Атанака. Но это кимоно было несравненное изыскание, нежно-голубое, с тонким вьющимся серебристым рисунком, напоминающим струи воды. В воде плавала серебристая форель, а в том месте, где её касались нежно-зелёные листья, поверхность воды пронизывали золотые нити. Я не сомневалась, что кимоно сшито из чистого шёлка. Шёлковым был и пояс. расшиты бледно-жёлтыми и бледно-зелёными нитями. Необычной казалась не только одежда. Её лицо, обильно покрытое белилами, напоминало облака, освещённые солнцем. Волосы, уложенные в пучок, блестели так, словно были покрыты лаком. Их украшали янтарные гребни и тонкие свисающие серебряные нити, поблёскивавшие при малейшем движении. Так произошло мое знакомство с Хацумому, в то время одной из самых известных гейш в районе Джион. Хотя тогда, конечно, я этого не знала. Она была невысокого роста. Край ее прически едва доходил до плеча господина Бекку. Меня так поразила ее внешность, что я совершенно забыла о манерах и уставилась на нее. Она усмехнулась, правда, как-то не по-доброму, и сказала. «Господин Бекку». Вы не могли бы убрать этот мусор? Мне нужно пройти. На её пути не было никакого мусора. Она имела в виду меня. Здесь достаточно места, чтобы пройти, ответил господин Бэку. Неожиданно за её спиной возникла немолодая женщина, высокая и узловатая, как бамбуковый шест. "Я не знаю, как тебя вообще терпят, Хацумомо-сан", сказала женщина. Но тем не менее, она жестом велела господину Бэку Вывести меня опять на улицу, что он и сделал. Ужасной походкой. Одно бедро у неё сильно выдавалось в сторону. Женщина подошла к крошечному ящику, висевшему на стене, и достала предмет, похожий на кусок кремня, каким рыбаки обычно точат свои ножи. Она встала за спиной Хацумомо и ударила кремнем по камню. Возникшие от удара искры почти коснулись спины Хацумомо. Тогда я не понимала происходящего, но оказывается, гейши ещё более суеверна, чем рыбаки. Гейша никогда не уйдёт вечером навстречу до тех пор, пока кто-нибудь на удачу не высечит кремнем искру у неё за спиной. Хоцумомо вышла, причём такими мелкими шажками, что казалось, она скользит по поверхности пола. Я не приняла её за гейшу, ибо она столь оразительно отличалась от той единственной, виденной мною в сэнзору гейши. Я решила что она, скорее всего, актриса. Мы все наблюдали за тем, как она уплыла, после чего господин Бекко передал меня пожилой женщине, а сам вернулся обратно, сел рядом с моей сестрой, и повозка рикши тронулась. Заливаясь слезами, я упала в проходе и уже не видела, как они уехали. Пожилая женщина, явно пожалев меня, дала мне выплакаться. Затем она подняла меня с колен, достала из рукава своего серо-кимоно платок И вытерла мне слёзы. Ну хватит, хватит. Не стоит так переживать. Никто не собирается съесть тебя за ужином. Она говорила с каким-то особым акцентом, таким же, как у господина Бэку и Хацумомо. Он так отличался от того японского языка, на котором говорили в нашей деревне, что я сначала с трудом её понимала, но в любом случае её слова оказались самыми добрыми из всех сказанных мне за сегодняшний день поэтому я делала всё что она требовала она велела называть её анти потом пристально посмотрела на меня лицо её при этом вытянулось и произнесла низким голосом боже какие потрясающие глаза ты очень красивая девочка правда же мама станет очень довольна Я решила, что мама это женщина очень старая, потому что среди её седых волос, собранных сзади в пучок, лишь кое-где виднелись тонкие чёрные полоски. Аন্টি вывела меня за дверь, и я чутилась в довольно грязном коридоре, соединяющем две постройки. Одна из них была маленьким жилищем, вроде моего дома в Йориде, две комнаты с земляным полом. Оказалось, это дом для прислуги. Другая была небольшая, но добротная. Коридор находился под открытым небом, поэтому я решила, особенно когда увидела поодалечь ещё два сооружения, что нахожусь скорее в миниатюрной деревне, нежели в доме. Это, как я позже узнала, типичная планировка для района Киото, где находились эти постройки. Сооружение во дворе оказалось туалетом и складом. Площадь собственно жилых помещений была даже меньше, чем в доме господина Танака, и здесь размещались восемь человек, вернее, девять. с моим приездом. Рассмотрев все здания, я отметила, что главная из них – самая красивая. В Юрида деревянные постройки серого, а не коричневого цвета, при этом еще и изъедены соленым воздухом. Здесь же деревянные стены и балки мерцали желтоватым светом от электрических лампочек. В главный зал вела раздвижная дверь с бумажными жалюзи. Одна из створок оказалась приоткрытой, и я смогла заметить кабинет с буддийским алтарем. В эти элегантные комнаты допускались только члены семьи. А Хацумому, как я вскоре узнала, членом семьи не была. Я стояла в коридоре и пыталась понять, что собой представляет место, куда меня привезли. Почему-то мне уже в который раз за последнее время стало очень страшно. Анти ушла на кухню и разговаривала с кем-то хриплым голосом. В коридор вышла девочка, примерно моих лет. Девочка несла тяжелое деревянное ведро, до краёв, наполненная водой, то и дело выплёскивавшаяся через край на грязный пол. У неё была узкая кость, но лицо идеально круглое. И девочка напоминала тыкву, насаженную на трость. Она так старательно несла ведро, высовывая кончики языка, как будто из тыквы торчал стебель. Как я потом узнала, язык она высовывала всегда, когда готовила суп или высыпала рис в кастрюлю, даже когда завязывала узел на платье. Её лицо... Действительно было таким полным и нежным, что высунутый язык очень напоминал стебель тыквы. Позже я дала ей прозвище Тыква. И это имя быстро за ней закрепилось, и даже в её бытность гейшей в Джиони её называли так клиенты. Девочка поставила ведро, спрятала язык и убирая прядь волос за ухо, оглядела меня с ног до головы. Я думала, она скажет что-нибудь, но она продолжала молча рассматривать меня. Причём так будто решала укусить её меня или нет. Действительно, она казалась голодной. В конце концов тыква наклонилась ко мне и прошептала: "А откуда ты вообще такая взялась?" Я понимала, я ничего не скажут название её рида, ведь у неё такой же странный акцент, как и у всех вокруг. Я была уверена, она не знает название моей деревни, поэтому сказала, что только приехала. Я не надеялась увидеть здесь свою ровесницу. Сказала она мне: "А, что у тебя с глазами?" В это время из кухни вернулся Анти. Прогнала тыкву, взяла ведро, мою одежду и повела меня во внутренний двор, покрытый сталетным мхом. К складу вели каменные плиты. Во дворе, из-за туалетов, располагавшихся вдоль одной из сторон, стоял ужасный запах. Анти велела мне раздеться. Я вспомнила госпожу беспокойства и испугалась, как бы она не начала делать со мной нечто подобное. но она лишь облила меня водой, потерла мочалкой и выдала мне довольно простое хлопчато-бумажное платье, но все же куда более нарядное, чем те, что доводилось носить до сих пор. Старая повариха и несколько слуг спустились в коридор посмотреть на меня, но Анти прогнала их со словами, что у них еще будет достаточно времени для этого. «Теперь послушай меня, моя девочка», сказала Анти, когда мы остались одни. «Я даже не хочу знать, как тебя зовут». Да у тебя здесь жила ещё одна девочка, которая не понравилась маме. Она прожила у нас всего месяц. Я слишком стара, чтобы постоянно запоминать новые имена. Пусть уж они сперва примут окончательное решение. Что же будет, если они не захотят меня оставить? спросила я. Хмм, для тебя будет лучше, если они тебя оставят. Могу я вас спросить, Что это за место? Это окей? ответила она. Место, где живут гейши. Если ты будешь усердно трудиться, то вырастешь и сама станешь гейшей. Но ты должна всегда слушаться меня. Сейчас мама и грен не спустятся сюда по лестнице. Они хотят посмотреть на тебя. Было бы хорошо, чтобы им понравилось то, что они увидят. Ты должна поклониться как можно ниже и стараться не смотреть им в глаза. Старшая из них, та, которую мы зовём Гренни, в своей жизни вообще никого не любила, поэтому не переживай по поводу её высказываний. Если же она задаст какой-нибудь вопрос, ни в коем случае не отвечай на него. Я сама отвечу за тебя. А маме Нужного, что бы то ни стало, понравиться. Она не такая злобная, как Грэнни, но печется только об одном. Мне так и не довелось узнать, о чем именно печется мама, потому что у входа послышался шум, и вскоре я увидела двух женщин, входящих в зал. Я не осмелилась смотреть прямо на них, и краем глаза заметила лишь два шелковых свертка, прошелестевших от двери и присевших почти напротив меня. «Умэко-сан!» прокричала Анти имя повара. «Принеси, Грэнни, чай!» «Я не хочу чаю!» послышался сердитый голос. «Грэнни!» прозвучал голос, скорее всего, принадлежавший маме. «Тебе совсем не обязательно его пить. Анти просто хочет оказать тебе внимание». «А-а-а... Это новая девочка, мама», сказала Анти и слегка подтолкнула меня, чтобы я поклонилась. Я упала на колени и поклонилась так низко, что почувствовала затхлый запах фундамента. Потом я опять услышала голос мамы. Подойди ближе. Я хочу посмотреть на тебя. Я была уверена, она скажет мне что-нибудь ещё после того, как я подойду к ней. Но она достала трубку. Затем из кармашка на рукаве кимоно вытащила шёлковый мешочек, а из него извлекла большую щепоть табака. Она положила табак в трубку. Она трубку сунула в рот и прикурила от спички, которую достала из маленькой металлической коробочки. И только после этого впервые пристально посмотрела на меня, попыхивая трубкой. Старуха за её спиной тяжело вздыхала. Было невозможно смотреть маме в глаза, ибо от её лица шёл дым, напоминающий пар, выходящий из расщелины в земле. Мои глаза тем временем стали жить своей жизнью. Чем больше я смотрела на маму, тем больше удивлялась. Ее желтое кимоно было расписано зелеными и оранжевыми лилиями и сшитое из шелка нежного и тонкого, как паутина. Красно-коричневый пояс из ткани той же фактуры, но более массивной украшали золотые нити. Чем дольше я смотрела на одежду мамы, тем больше вопросов возникало у меня в голове. Что происходит с моей сестрой? С моим отцом и матерью? Что будет со мной? Каждая деталь роскошного кимоно этой женщины отвлекала меня от происходящего. Но потом меня ожидало потрясение. Над воротником элегантного кимоно возвышалось до такой степени не соответствующее ему лицо, как если бы я разглядывала тело кошки, а в конце неожиданно обнаружила у неё голову бульдога. Она выглядела просто ужасно. При этом была настолько моложе Анти что я никак этого не ожидала. Мама оказалась младшей сестрой анти. Правда, они родились не в одной семье, как мы с Сацу, а просто Гренни их обеих удочерила. Увиденное так поразило меня, так много мыслей принеслось в моей голове, что я сделала практически всё, о чего меня предостерегала анти. Я посмотрела маме прямо в глаза. При этом она вынула трубку и долго сидела с открытым ртом. И хотя я знала, что просто обязана отвести взгляд, но продолжала пялиться на ее глаза, показавшиеся мне совершенно необычными. Белки были не белыми и чистыми, а с ужасным, с желтым налетом. И этот цвет вызвал у меня ассоциации с туалетом, в который кто-то помочился. Веки были увлажнены, а кожа вокруг них обвисла. Я опустила глаза и наткнулась на ее все еще открытый рот. Краски на ее лице перемешались. красные, цвета мяса края век, отёсный, язык серый. Причиной этому была особая диета, которую мама вынуждена придерживалась последние несколько лет, но глядя на неё, я не могла отделаться от чувства, что передо мной дерево, сбрасывающее свои листья, и мне захотелось отступить на шаг назад, глубоко вздохнуть или как-то ещё освободиться от своих чувств. В это время мама произнесла своим скорежащущим голосом. «Что ты рассматриваешь?» «Извините, госпожа, я рассматриваю ваше кимоно. Мне кажется, я раньше не видела ничего столь же прекрасного. Должно быть, я ответила правильно, если в такой ситуации это вообще возможно. Потому что она издала звуки, напоминающие смех. Хотя они и прозвучали скорее как кашель. «Тебе понравилось кимоно?» — спросила она, продолжая то ли кашлять, то ли смеяться. — Ты хоть представляешь, сколько оно стоит? — Нет, госпожа. — По крайней мере, больше, чем ты. — Это точно. В этот момент появилась служанка с чаем. Пока накрывали стол, мне удалось бросить взгляд на Грэнни. Если мама была полной, с короткими пальцами и толстой шеей, то Грэнни старой и сморщенной, приблизительно возраста моего отца, но... выглядевший так, словно она иссушала себя медитацией. Её волосы напомнили мне спутанной шёлковой нити, потому что сквозь них виднелась кожа, покрытая чередующимися заплатками коричневатого и красноватого цвета. Хотя сейчас она и не сердилась, у неё был хмурый вид. Прежде чем заговорить, она сделала глубокий вдох, выдохнула воздух и пробормотала: Разве я не сказала, что не хочу никакого чая? Она опять вздохнула, покачала головой и обратилась ко мне. Сколько тебе лет, малышка? Она года обезьяна, ответила за меня анте. Глупое создание, обезьяна, произнесла Гренни. 9 лет. сказала мама. Анти, что ты о ней думаешь? Анти встала напротив меня, приподняла мою голову и посмотрела мне в лицо. В ней много воды. Красивые глаза, сказала мама. Ты видела Гренни? Мне кажется, она глупа, сказала Гренни. Хватит нам обезьян. Я уверена, что ты права, согласилась с ней Анти. Возможно. Она именно такая, какой ты её считаешь, но мне она кажется очень умной девочкой, а главное, умеющей приспосабливаться. Это можно понять, посмотрев на форму её ушей. С таким количеством воды в её натуре, сказала мама. Она, вероятно, сможет почувствовать огонь прежде, чем он начнётся. Это было бы здорово, правда же, Грэни? Нам не придётся беспокоиться о том, что в один прекрасный день наш гардероб сгорит вместе со всеми хранящимися в нём кимоно. Гренни, оказывается, больше всего в жизни боялась пожара. Несмотря ни на что, она довольно мила, правда же? спросила мама. В Дзёони очень много милых девочек, сказала Гренни. Нам же Нужна не просто приятная, а умная девочка. Хацумому, например. Чудо, как хороша. Но посмотри, как она глупа. После этого Грэ не встала, и Анти проводила ее из комнаты. Я слышала, как входная дверь открылась и закрылась, и вскоре Анти вернулась в комнату. — У тебя есть вши? — спросила мама. — Нет, — ответила я. Тебе следует научиться говорить более вежливо. Анти, подстриги ее, пожалуйста, на всякий случай. Анти позвала служанку и попросила ее принести ножницы. «Итак, малышка», — обратилась мама ко мне, — «ты сейчас в Киото, и либо научишься себя вести, либо будешь бита. Избивает здесь обычно Грэнни, поэтому тебе будет не сладко. Мой тебе совет. Работай очень прилежно». И никогда не покидай Окею без разрешения. Дело, как я говорю, не доставляй лишних хлопот, и ты начнешь обучаться искусству гейши через два или три месяца. Тебя сюда взяли не в услужение. Я не стану тебя держать, если все сведется именно к этому. Мама набила трубку и пристально посмотрела на меня. Я не осмелилась двинуться с места до тех пор, пока она не разрешила мне уйти. Я подумала о своей сестре, наверное, тоже. сейчас стоящей перед какой-нибудь суровой женщиной где-нибудь в другом доме в этом ужасном городе, я вдруг представила свою бедную больную маму, с трудом приподнимающуюся на локте, чтобы посмотреть, где же мы. Мне не хотелось предстать перед мамой, плачущей, но слезы заполнили мои глаза, прежде чем я смогла подумать, как их остановить. Желтое кимоно мамы становилось все нежнее и нежнее, пока не стало мерцающим. Она выпустила дым из трубки. И то чуже исчезло.